Глава двадцать вторая «Майя, ты там?» — спросил знакомый голос. Щелкнула задвижка, дверь беззвучно растворилась, пропустив перси. Разрыдавшись, я бросилась к нему и крепко обняла. В жизни не была так рада его видеть. «Ну, тихо, тихо!» — неловко гладя мне по волосам, шепнул пастух. «Успокойся, а то кто-нибудь услышит. Я, конечно, подлил страже сонное зелье, но лучше не рисковать. С трудом сдерживая слёзы, я отстранилась от него. Перси протянул мне платье и туфли. Скорее переодевайся и пойдём. Нам нужно покинуть замок до рассвета. Ты снова меня спасаешь, пробормотала я. Спасибо. Перси пробормотал что-то невнятное и отвернулся. Спустя минуту я была полностью готова. Платье оказалось в пору, лишь чуть-чуть великовато в талии. Волосы я стянула лентой на затылке. Перси первым вышел из комнаты, сделав знак следовать за ним. Он неслышно спускался по лестнице, прислушиваясь к каждому шороху. Потом пересек холл и толкнул незаметную деревянную дверь. «Главным воротом не пойдем», — прошептал он. У загона для овец есть выход, которым не пользуются. Я шла медленно, каждую минуту ожидая грозного окрика или появления бюта и слуг. Но всё было тихо. Похоже, управляющий спал, понадеявшись на крепость задвижки на моей двери. Никто не попался нам на встречу, что, учитывая поздний час, было неудивительно. Но я всё равно перевела дыхание только когда стены замка остались позади. Перси шёл впереди, легко ориентируясь в темноте. Без него я бы давно упала во враг или бесцельно блуждала в высокой траве. Наконец, мой спутник остановился на каком-то пригорке. Осмотревшись по сторонам, сказал, «Давай присядем, тебе нужно отдохнуть». Я с радостью упала на мягкую траву. Сердце стучало где-то в горле, по спине стекали струйки пота, Несмотря на то, что ночь выдалась холодной, и я понимала, что вряд ли смогу далеко уйти. Сейчас меня подгонял страх и нервное возбуждение. Но что случится через 2-3 часа? А ведь бьют и лидияланта не отступятся. Первая из ненависти, вторая из-за страха. Они будут искать меня, пока не найдут. Персин громко вздохнул. казалось его что-то мучает почему ты меня спас спросила я касаясь его руки молодой человек обернулся ко мне но в темноте я не смогла рассмотреть выражение его лица просто я не мог оставить тебя с бьютом моя когда я услышала о вашей свадьбе мне чуть плохо не стало как могла леди Аланта придумать такое отдать тебя этому зверю я решил помочь Спасибо, с чувством произнесла я. Ты снова рисковал ради меня, Перси. Жаль, что я ничем не могу тебя отблагодарить. Повисло молчание, которое нарушил пастух. Не повезло тебе в нашем мире, Майя. Но, может, ещё не поздно всё исправить? Подумай, вдруг ты всё же обладаешь какой-то силой. Ты же смогла пройти через портал между мирами. Это случайность, Перси. Если бы не Рената и не склеп на кладбище, не бери в голову, добавила я, заметив, что он удивлённо смотрит на меня. Я самая обычная, ничем не примечательная девчонка. Иначе не сбегала бы от Бьюта, а разнесла бы замок по каมิшку. Как жаль, бронил Перси в голосе которого мне почудилось что-то странное. А мне-то как жаль? Попыталась улыбнуться я. Ну что, идём дальше? Кстати, куда ты меня ведёшь? Перси резко поднялся с места. В деревню, где живут мои родственники. Проведёшь там какое-то время, пока всё не уляжется. А дальше видно будет. Может, удастся переправить тебя в столицу. Улыбнувшись, я подумала, что принц Альбер наверняка приедет в родной город, и мы сможем увидеться. Я расскажу ему правду о своём происхождении, и он обязательно поможет, если не с возвращением в мой мир, то хотя бы с жизнью в Иритии. Я шла по узкой тропинке, мечтая о новой встрече с Альбером. Перси опередил меня, скрывшись за поворотом. И я представляла красивое лицо принца, когда за моей спиной послышался шорох, а затем тяжёлый удар сбил меня с ног. «Дежавю?» — такой была моя первая мысль, когда я открыла глаза. Я снова лежала на камне равновесия, как в ту ночь, когда впервые появилась в Эрите. Только сейчас, при попытке пошевелить руками и ногами, я ощутила толстые путы, впившиеся в тело. Покрутив головой, я разглядела несколько факелов, воткнутых в землю. Ветер донёс до меня слабый запах дыма. Потом послышался шорох, и к камню подошёл человек. Свет факелов упал на его лицо. "Очнулась?" холодно спросил он. "Перси?" не веря своим глазам прошептала я. "Что происходит? Зачем ты меня связал?" Мужчина махнул рукой, в которой что-то блеснуло. "Прости, моя. Я правда не хотел, чтобы так всё закончилось." Я долго ждал тебя, девушку из другого мира. Думал, какой ты окажешься, какими силами будешь обладать. Я ждал могущественную волшебницу, которая мне поможет, а пришла глупая девчонка, которая ничего не знает и не умеет. У тебя силы меньше, чем у новорождённого ягнёнка. Разочаровывает, знаешь ли. И я молчало, наблюдая, как он не спеша обходит камень Втыкая факелы на равном расстоянии в землю, потом подбрасывает к ним солому и сухие ветки. Ты знал о моём появлении? выдохнула я. Откуда? Рената рассказала. И что ты собираешься делать? Пирси неприятно усмехнулся. Нет, женщина из твоего мира ничего мне не рассказывала. Но я обладаю кое-какими знаниями. и умею читать. С помощью камня равновесия в наш мир нечасто, правда, приходили юные девушки. Один из магов по приказу короля постоянно жил в поместье Эмери. Он наблюдал за камнем и должен был сообщить, когда появится очередная чужестранка. А я, в свою очередь, следил за магом и смог перехватить в письмо и исправить в нем дату твоего появления. Вот почему тебя никто не встретил. Зачем? тихо спросила я. Причина проста. Мне до смерти надоело прозибать в этом поместье и ухаживать за овцами. Я ведь благородного происхождения, моя. Моим отцом был младший брат короля, а матерью, ладно, не будем о ней. Главное, что в моих жилах течёт королевская кровь. Поэтому от меня решили избавиться. отправили подальше от столицы, предварительно почистив память о моём происхождении. Так появился пастух Перси. Он презрительно сплюнул на землю. Только одного они не предусмотрели, что я могу всё вспомнить и пожелать отомстить дяде королю и его сыночку. "Но причём здесь я?" отчаянно выкрикнула я, понимая, что спасаясь от бьюта, попала из огня да в полымя. Совершенно ни причём, согласился бывший пастух. Тебе просто не повезло. О, если бы ты была магичкой, и я бы любил и оберегал тебя, а когда бы вернул трон с твоей помощью, возложил бы на твою голову корону. Но вы, ты годишься только на то, чтобы мыть полы и заплетать волосы Иоланте. Такая жена мне не нужна. Ты сошёл с ума, Перси. Народ и тем более знать не признают тебя, наследник трона, принц Альбер. Ненадолго, усмехнулся парень. Когда я стану сильнее, я уничтожу кузена, а затем и короля. А насчёт людей ты ошибаешься. Они пойдут за мной, если увидят мою настоящую силу. Я дёргалась, пытаясь вырваться из пут, но Перси связал меня на совесть. Что ты собираешься делать? снова спросила я, понимая, что освободиться не получится. Перси, понимающе улыбнулся. Любопытство замучило моя. Что ж, пожалуй, отвечу. Я собираюсь разрушить камень равновесия вместе с последней чужестранкой. А в твоём мире будет разрушен старый склеп, также являющийся порталом. Это высвободит огромную силу. которая станет моей ты послужишь первой ступенькой на пути моего возвышения немногим выпадала такая честь ублюдок от своих родителей ты унаследовал худшие качества бессильно бросила я не зря в вашем мире не доверяют ни родом рождённым вне брака перси безразлично пожал плечами кто бы говорила морали моя В замке болтают, что ты пыталась соблазнить управляющего, а затем и самого принца. Жаль, что у меня нет времени на игры. Я убью тебя быстро и без затей. «Помогите!» — без особой надежды крикнула я. «Кто-нибудь!» Пастух не обратил на мои крики никакого внимания. Так словно меня больше не существовало. Он начал в полголоса произносить какие-то слова. Факелы разгорались всё ярче, рассыпая искры во все стороны. Сухая солома вспыхнула, и весёлый огонёк начал подкрадываться к камню. Я прикрыла глаза, чтобы не видеть приближающейся смерти. Металась в путах, пытаясь их порвать, а потом перед моим мысленным взором появилось лицо Альбера. Прощай, грустно прошептала я. Я так и не сказала тебе правду, Альберт. И так и не успела признаться в любви. Невыносимая жара палила лицо. Я вскрикнула, и краем ускользавшего сознания успела заметить пронёсшуюся в воздухе тень. На этот раз пробуждение оказалось не из приятных. Холодная вода омывала моё тело, заставляя дрожать. Я протянула руку, ухватившись за какой-то скользкий камень, и открыла глаза. Над нею простиралась начинающая светлить небо, а лежала я на дне не глубокого ручья с тихим журчанием струившегося миж камней. С возвращением, произнесла ласковый голос. Повернув голову, я увидела сидевшего на берегу принца. Его плащ превратился в лохмотья, на лице остались пятна сажи, и всё же это был тот единственный Самый дорогой мне человек. Ваше Высочество, — прохрепела я. То ли от волнения, то ли от холода, но голос отказывался мне повиноваться. Альбер, — он протянул руку, помогая мне подняться. — Прости, если замерзла. Ты пострадала от огня, а другой воды поблизости нет. Пришлось принести тебя к холодному ручью. Я сразу же вспомнила Перси, И то, что случилось у камня равновесия. А где Перси? Лицо принца стало мрачным. Пастух, не бойся, он больше не причинит тебе вреда. За нападение на невесту принца ждёт суровое наказание. Н -н невесту? Зазаикалась я. Вы что-то путаете, ваше высочество. Я всего лишь Майя, горничная госпожи Аланты. И чужестранка из другого мира. Закончил за меня принц. Я опустила голову. Почему ты сразу не сказала мне, Майя? Столько времени потеряли, и что хуже всего, ты едва не погибла. Я слышала, что в Эритии не любят пришельцев. Их бросают в тюрьму и убивают. Принц крепче сжал мои пальцы. Кто сказал тебе такую глупость? Впрочем, да его гадаю. Это пастух, верно? Я кивнула головой, не представляя, что будет дальше. Мне хотелось задать ему тысячи вопросов, начиная с того, как он себя чувствует и заканчивая тем, как он меня нашёл, не говоря уже о том, что я якобы его невеста. Может, поступим проще? вздохнул принц. Ты расскажешь свою историю, а я свою. будет меньше вопросов. Обхватив себя руками, я попыталась сдержать дрожь. Мокрое платье прилипло к телу. Заметив это, принц сбросил с себя плащ и закутал меня в него. "Я бы предложил вернуться в замок, но в доме Аланте Эмери небезопасно для тебя и для меня. К тому же, я ещё не полностью восстановил свои силы". Когда рассветёт, отправимся в деревню, там ждёт моя свита. Потерпи немного, хорошо? Стараясь не смотреть на принца, я начала длинный рассказ, чувствуя странное облегчение. Впервые мне не требовалось ничего скрывать, лгать и заворачиваться. Я рассказала о Ренате и завещании её прабабушки, потом о первых днях жизневой рите Закончила свою историю тем, что я Аланта решила выдать меня за Бьюта, и мне пришлось бежать. Принц слушал, то хмурясь, то улыбаясь, потом мягко притянул меня в объятия и поцеловал. Бедная моя девочка, сколько же тебе пришлось вынести, и всё из-за того, что один негодяй решил заполучить корону. Если бы не это, ты не попала бы в замок Эмери и не столкнулась бы с управляющим. «И не встретилась бы с вами», — тихо возразила я. «Нет, Майя, мы бы все равно встретились, потому что ты предназначена мне судьбой. Я всегда чувствовала это. И камень равновесия, у которого я безуспешно проводила ритуал, свидетельствовал то же самое. Моя невеста уже в Эрите, и ее просто нужно найти». Он бережно убрал за ухо прядь моих волос. Теперь моя очередь, моя. Начать придётся издалека. Альберт несколько мгновений смотрел на разгорающуюся зарю, потом заговорил. Это случилось несколько веков назад, после того, как умер король Эрита. У него осталось двое сыновей, близнецов Они оба обладали силой и могли превращаться в драконов. К сожалению, братья не смогли мирно договориться, кто займёт трон. У каждого нашлись сторонники среди знати, и началась война. Принц тяжело вздохнул. Я представила себе бесконечные сражения, разрушенные города и посёлки, погибшие люди. В решающей битве они сошлись как раз на этом лугу, где мы сидим. У каждого из братьев были предсказатели будущего, и эти мудрецы, не сговариваясь, рассказали одно и то же. В битве победителя не будет. Более того, будет использовано настолько разрушительное оружие, что погибнет весь Эрид. Тогда принцы впервые решили встретиться и поговорить. Умирать не хотелось ни тому, ни другому, и они пришли к соглашению. Братья решили бросить жеребий, кому править в Эритии. Принц, которому не повезёт, должен был покинуть этот мир вместе с семьёй, взяв с собой всё, что пожелает. Маги совместными усилиями создали камень равновесия и открыли портал. Часть королевской семьи ушла в другой мир, в твой мир, Майя. И в Эритии наступил мир. Конечно, были стычки с соседями, но таких разрушительных войн больше не было. Но не всё было так просто. Спустя время маги объявили, что равновесие между мирами начинает разрушаться. Если люди ушли из мира, значит, кто-то должен вернуться, чтобы привести всё в исходную точку. Тогда королевская семья связалась со своими родственниками из твоего мира. После долгих споров договорились так. Один раз в два поколения в Эрит присылают взрослую девушку. Она должна была стать женой наследника трона или же короля. И это условие выполнялось на протяжении многих лет, пока твоя подруга не решила, что может обмануть судьбу. Я покраснела, вспомнив, как помогала Ренате Оспиной. Получается я самозванка? спросила я. Рената из королевского рода Эрита и твоя настоящая невеста? Альберт усмехнулся. На самом деле, за века ничего подобного не случалось. Девушка, пришедшая из другого мира, всегда становилась невестой будущего короля. Других пришельцев в Эрите не было. Скажу больше? Человек, не принадлежащий к королевской семье, не сможет пройти через портал. Я непонимающе смотрела на него. Принц притянул меня к себе и поцеловал в нос. Ты такая забавная, Майя, и очень милая. Я не хочу никакой другой девушки, кроме тебя. А что касается твоего происхождения, Рената наверняка всё продумала. Ты её родственница? Возможно, сводная сестра или племянница? Ты же говорила, что вы очень похожи. Я молчала, переваривая новую информацию. Значит, я принадлежу к знатной семье? И я невеста принца? Нет, Альбера. Важнее этого ничего нет. И что же теперь будет? Рискнула я спросить. Будем жить долго и счастливо? Улыбнулся принц. Если, конечно, ты примешь мое предложение. Расмеявшись, Ева поцеловала его в ответ. А потом мы долго смотрели, как заливая землю золотистым сиянием на востоке поднимается солнце. Начинался новый день и новая жизнь для меня и моего любимого принца.